Ну вот мы перечитали два текста Достоевского, относящихся ко временам его расцвета, потому что расцвет его именно середина 60-х годов, перед написанием главных романов и, собственно, перед преступлением и наказанием, писанным в 65-м году. Основная, конечно, здесь вещь – это записки из подполья, которые составили ему самую большую известность за рубежом, Как ни странно, хотя, в общем, ничего странного в этом нет, этот текст, который а, вызвал несколько довольно желчных откликов и довольно ядовитую пародию Салтыкова-Щедрина при появлении своем, впоследствии на Западе сделался, а, наверное, некоторым символом русской прозы вообще и уж точно главным текстом Достоевского. Известно огромное влияние, которое оказал он на Ницше, на философию экзистенциализма, на Сартра, ну в общем все признавались в том, что записки из Подполья как-то невероятно расширили их представление о возможностях литературы. У меня к этой вещи отношение, понятное дело, довольно скептическое. И сейчас я расскажу, почему, хотя я совершенно не отрицаю ее значения. Гораздо больше мне нравится скверный анекдот, произведение необычайно трогательное и для Достоевского очень характерное. Это такой своего рода святочный рассказ, но тот святочный рассказ, который могли бы написать Петрушевский и Достоевский, то есть именно большая чаша желчи и отста, желчи и уксуса. Рассмотрим прежде всего тот общественный контекст, в котором эти сочинения появились, потому что без этого непонятно ничего. Середина 60-х годов — это, с одной стороны, расцвет не только таланта Достоевского, но и русской литературы в целом, потому что она получила, наконец, после 56-го года долгожданную свободу, кончилось Николаевское мрачное семилетие, а расцвели искусство, науки. С другой же стороны, 65-й год — это время уже отката, который, впрочем, еще не почувствовался, который по-настоящему еще... а не реализовался. С 63 года с польского восстания жестоко подавленным Муравьевым вешателем, закрытие современников в 64-м, который Некрасов пытался отсрочить, Оды Муравьеву на этого не добился, с ареста Чернышевского откат пошел назад довольно резко. Но самое удивительное, что русская литература по инерции вот этого реформаторского толчка еще довольно долго, до конца 70-х, Оставалось э, в настроении приподнятым или, во всяком случае, активным. Шедевры появлялись, и «Война, и мир», и зрелые романы Тургенева, э, начиная с «Отцов и детей» и э, «Кончая новью». И главные тексты Достоевского, которые, впрочем, относятся ко временам реакции, это понятно, что он в условиях этой реакции расцвел к либерализму, то он относился, как мы видим, весьма подозрительно, но, тем не менее, толчок дан был именно реформами Александра, а не откатом Александра. Вот это очень важно. Собственно говоря, разочарование в реформах и привело к тому тупику, выход из которого оказался только через террор. Сначала через террор, а потом, как не ужасно, через революцию. не осуществившиеся реформы гораздо гибельнее не начатых, потому что дать свободу и потом отнять ее гораздо страшнее, чем не давать вовсе. Мы это наблюдаем и на нашем нынешнем примере, и особенно на по имени Красова «Последыш», входящей в коммун Руси, Там помещик приказал высечь мужика, а сечь-то его уже нельзя, крепостное право отменено, и тогда, чтобы помещика не огорчать, у него один удар уже был, и, может быть, второй смертельный, этого мужика попросили на конюшне просто громко орать, изобразив сечение, выставили ему там водку, закуску, изображали избиение, он орал, как будто его до смерти засекли, а сам пришел домой и помер, вот В этом-то, собственно, и есть величайшее открытие Некрасова. Свобода, которую дали и э, отняли, гораздо страшнее, чем свобода, которую не давали никогда. И вот в эпоху этого разочарования и этих довольно бурных общественных дискуссий в больном, подчеркиваю, в нездоровом, в мрачном обществе, Происходит действие двух ключевых текстов Достоевского, двух шедевров его малой прозы. Но сначала поговорим про записки из Подполья, которые, собственно говоря, я понимаю, что это звучит преувеличением, но ничего не поделаешь это так, были, если угодно, первым текстом русского фашизма, да и первым текстом фашизма вообще. Вы скажете, а что же здесь фашистского? Да вот примерно то же, что и в ницшанской философии, хотя она сама к фашизму далеко не вела, это фашизм ее провозгласил как бы своим предтечей Ницше. но по большому счету корни-то здесь. И корни вот в чем. Господствует два основных отношения к человеку – рациональное и иррациональное. Согласно рациональному, такому русоистскому, естественный человек в естественных условиях будет добрым. И если создать ему здоровые социальные условия, то все у него будет в порядке. Но, собственно говоря, Чернышевский довел эти мысли до некоторой последней ясности в романе «Что делать?». Романе, кстати, очень неплохом и романе очень важным для Достоевского, потому что весь остаток жизни он только с ним и полемизировал наиболее бешено, он Чернышевского боялся. Известен эпизод, когда он бегал к нему и умолял прекратить петербургские пожары, он думал, что это поджигают радикальные студенты из поклонников Черношевского, Набоков много тому смеялся, но, конечно, наряду с этим страхом присутствовала в нем и ненависть, такая ненависть, что заставляла его вообще, понимаете, забывать о любых приличиях, после его ареста он написал на него чудовищный памфлет «Крокодил» или «Пассаж в пассаже», который вызвал у всей публики Такое негодование общественное, что Чернышевскому, конечно, выказано было общее сочувствие, просто как безвинно посаженному Адостоевскому пришлось прекратить печатание этой вещи после второй порции, потому что это было уже совершенно против добрых нравов русской литературы. Однако вот в романе Чернышевского как раз «Что делается, содержится это противопоставление «Грязь здоровая и грязь больная». Грязь здоровая – это, ну, человеческая жизнь в ее естественном развитии, это почва, которая хоть и кажется грязной, но дает плод, а грязь больная – это больные социальные условия, в которых извращены все человеческие отношения, и вот как ни странно, вот в этом сне Веропалны даны довольно здравые прогнозы, потому что в больном обществе внутри грязи больной не может быть ни здоровой морали, ни здоровых чувств, ни здоровых норм, и это это, собственно, и показано в скверном анекдоте, но об этом ниже. Так вот, иррациональный подход к человеку, на котором настаивал Достоевский, и который потом проходит красной нитью через все его судебные отчеты в дневнике писателя, в частности, иррациональный подход базируется на следующем. Человек вовсе не хочет поступать рационально. Он действует вопреки своей выгоде. Для вот Достоевского самое страшное, самое лакейское в человеке – это следование выгоде. И у него потом прагматизм является отвратительной чертой всех наиболее омерзительных персонажей. Лужин, который в духе Чернышевского размышляет о целом кафтане, ведь если... Я со своим кафтаном поделюсь с кем-то другим, то и у меня будет полкафтана и у другого, а мне нужно целый кафтан, то есть это теория здорового эгоизма. Чернышевский-то настаивает на том, что человек действует из эгоизма, что и добрым быть рационально, эгоистично. Для Достоевского эта рациональность человека страшно унижает, и она заключается как раз вот эта рациональность заключается в прагматическом подходе к вещам. Вот так он ее сужает, отчасти, конечно, подменяет тезис. Чем Рациональное поведение, тем более оно лакистское. Вот миру ли провалиться или мне чаю не пить, спрашивает герой из записки из подполья. Нет, пусть миру провалится, а чтобы мне всегда чай пить, говорит он, совершенно не понимая, что он провалится вместе со своим миром и чаем. Точно так же он говорит, что вот... Я не буду действовать из выгоды. Подлейшее, пошлейшее желание действовать из своей выгоды. Нет, я готов действовать против своей выгоды. Я вообще готов поступать против своих принципов, своих правил, своего блага, только потому, что такова моя свободная воля. Вот этот апофеоз свободной воли, направленный на зло, Это э, отчасти, конечно, чрезмерный, отчасти с перегибом палки, но это протест против попытки объяснить поведение человека материальными э, инстинктами, материальными мотивами. Для Достоевского ничего нет омерзительнее такого материализма. И он готов, доведя эту идею до абсурда, показать человека, одержимого злом, поступающего все время омерзительно, но извлекающего из этого самый сладкий сок, упивающегося своей свободой. Вот из этого и вышла экзистенциальная идея свободы, идея упоения свободы и непредсказуемостью собственных поступков. То, что говорит один из героев Фоникута впоследствии, даже сам создатель Вселенной не знал, что скажет или сделает человек в следующую минуту. Вот эта подчеркнутая иррациональность, вот эта ставка на темную сторону личности, абы только не признать материальных стимулов и выгод, это и есть вот тот, тот роковой перекресток, на котором заблуждение Достоевского, пожалуй, ушло в неверную, в критическую, даже я бы сказал, вот в протофашистскую сторону». Потому что постановка свободы воли выше всего, она каким-то роковым образом искажает человека. Получается, что человек вообще не имеет инстинкта добра и зла. А что для него, ну как он писал там об одном преступнике, он вообще не знал, что он сделает в следующую секунду в судебном очерке у него. Это убьет или пощадит? И был равно готов к тому и другому? Да нет, не равно. Дело в том, что человек... Он, в принципе-то, по природе своей как раз рационален и добр. Более того, и сам Достоевский это признает, когда единственным аргументом против теории Раскольникова становится у него не идея, идеей на ее разгромить нельзя, она безупречно логична, а физиология. Совершив убийство, Раскольников им раздавлен не морально, он физически раздавлен. и он просто там физически описано его состояние так, что ему, пожалуй, пришлось еще хуже, чем герою вот этому Ивану Ильичу из «Скверного анекдота». Тут вам и рвота, и бред, и кровь, запекающаяся печенками, все безусловно налицо, но для Достоевского вот это художественно очевидная ему истина, умозрительно теоретически она для него не очевидна. Он не верит в то, что человек по природе своей добрый. Ему дороже всего вот это состояние подполья, из которого извлекается самый сладкий сок, наслаждение мерзостью». И действительно, в этом есть протофашизм, потому что фашизм – это и есть сознательное, с полным пониманием своего положения падение нравственное. Это когда человек понимает, что хорошо и что плохо, и поступает плохо, чтобы извлечь из этого аргиастический восторг. Вот этот аргиастический восторг описан во второй части по поводу «Мокрого снега», когда он совершает подряд несколько омерзительных поступков и упивается ими, и наслаждается ими, с брызгами гнойными расчесывает свои язвы, и этот гной физически долетает до читателя. Вот почему чтение этой вещи, даже и чтение ее вслух, такое, в общем, омерзительное занятие. Самое-то страшное здесь то, что А Мы при этом оцениваем художественный масштаб Достоевского. Он, конечно, слаб в пейзажах, слаб в портретах, но в описании душевных гнусностей вот этих миазмов подполья нет ему равных. Никто еще не вытаскивал на свет так ярко этого наслаждения омерзением. Константин Райкин сказал как-то, когда, когда он 24 года читал записки из подполья и дошел до слов «Мне было тогда только 24 года», он отшвырнул книгу в стену. И это действительно так. Но тут самое удивительное еще то, что как, как, с каким наслаждением и с какой точностью описаны сами эти душевные движения. Ведь что он делает? Он оттаптывается на самом униженном и несчастном существе, на проститутке, которая не только не может никак ему отомстить, но которая вообще абсолютно беззащитна. Он рисует перед ней и рисует в подробностях, кстати, тоже омерзительно точно, картину семейного счастья. Ребенок, который прикусывает материнскую грудь, отец, которому этот ребенок весь перегибается, такие... Даже, я бы сказал, физиологически отвратительные картины счастливого семейства. Причем рисует он их с отвращением. Видно, как он ненавидит эту идиллию, гармонию, счастье. Но он рисует их так убедительно, что девушка-то эта несчастная, она в какой-то момент и верит и рыдает, и показывает ему свою единственную жалкую драгоценность – письмо, от студента, который в нее влюбился, то есть она вот раскрывает ему этот несчастный, измурзанный остаток своей э, души, души все-таки чистой и все-таки невинной, и Кстати говоря, для Достоевского вообще довольно характерно такое несколько сакральное отношение к проституткам, которое после него и укоренилось в русской литературе, возведение к блуднице библейской, отождествление с Марией Магдалиной, потому что э, все-таки они переступили через себя, а не через другого, потому что они отдают себя, раздают себя, и оттуда, собственно, и почти сакральный образ проститутки. Потом и у Леонида Андреева, и у Блока, и у... У многих такая Сонечка Мармеладова, которая, как и Петрохилию, своим платком накрывает раскольнику, потому что они оба преступники вот блудница, как жертва. Это, конечно, очень характерная для Достоевского, но ну, рискнем сказать, подмена. Но ну, здесь отражается его давняя мысль: ну, просто он Бога не видел, как мне кажется, поэтому утверждал, что Господь, ну, может быть, как звезды днем видны из колодца, открывается только. в падении. И эта мысль, что для того, чтобы увидеть Господа, надо низко пасть, эта мысль есть и в преступлении наказании, и наказании, в остальных его текстах Ему не приходит в голову, что можно просто видеть Господа. Ему кажется, что чтобы покаяться, чтобы пройти через катарсис, непременно надо пасть. Как ему вот как открывалась невыносимая гармония после припадков подучий, И он чувствовал себя, как после бани вспоминает об этом страхов. Ну, наверное, вот действительно такая болезнь, доведенная до мировоззрения. И вот э, в записках из-под герой совершает эти сознательные гнусности потом он еще набрасывается на девушку, пришедшую к нему в порыве физиологической страсти, он, пожалуй, еще точнее, чем Висконти и, главное, гораздо раньше почувствовал здесь вот эту сексуально-аргиастическую природу фашизма. А потом, когда она уходит, он еще опускается до последнего унижения, сует ей пятирублевку. И вот это ощущение наслаждения мерзостью, Оно, собственно говоря, и лежит в основании фашизма. Ведь фашизм — это не тогда, когда человек наивно убежден в благостности своего мировоззрения. Нет, это когда он сознательно и радостно избавляет себя от химеры совести, как говорили впоследствии нацистские вожди. Именно поэтому записки из-под являются собой крайне болезненный, крайне мрачный, зловонный и при этом очень убедительный, я бы сказал, очень соблазнительный взгляд на человеческую природу на человеческую природу которая по достоевскому одинаково открыта добру и злу каким же глубочайшим неверием в человека надо было обладать если после собственных бездн он и всех обвиняет в этой наклонности к бездне как правильно говорил о нем э, толстой в записи горького он думает что если он болен так и весь мир болен Хотя, я не уверен, даже Горький это записал, но эту цитату Толстого можно встретить во многих упоминаниях, и, по всей видимости, она аутентична. А что касается скверного анекдота. Скверный анекдот – это отражение довольно распространенной тенденции 60-х годов, тенденции антилиберальной. Понимаете, когда либерализм начинает ложаться на глазах, а русский либерализм не может не ложаться – «Все практические литераторы, честные и совестливые, начинают его осуждать, над ним измываться». Измываться над либерализмом очень легко, гораздо легче, чем над тиранией, потому что на тирании не больно-то поиздеваешься, да и потом тирания, она исходит из худшего представления о человеке, и поэтому ее как бы можно уважать, как уважают и Достоевского за это худшее представление. А вот либерализм, он на человека возлагает надежды, гу гуманность, как сказано в скверном анекдоте. Этот у гуманности осмеивается. Конечно, правда и то, что русские либералы были поверхностные, как правило, от них происходило гораздо больше зла, чем пользы, и от этих реформ было больше жертв, чем от консерватизма, и недавний фильм Авдотьи Смирнова «История одного назначения» вытаскивает эту коллизию на поверхность в очередной раз. Конечно, большинство русских чиновников 50-х-60-х годов либерального направления были похожи на того глубоко поверхностного фальшивого У подлого губернатора, который описан у Тургенева «Отцах и детях», который только и умел, что унижать собственных подчиненных несколько более изощренно. И при этом они сами же, вот главное, что и разоблачает Достоевский, они страшно гордились тем, что они снисходят. В них нет никого, не то что любви, элементарного уважения к этим людям, они снисходят до них. Кстати, единственная светлая личность, чуть ли не во всем творчестве Достоевского, потому что князь Мышкин все-таки идиот, больной. А вот единственный здоровый, симпатичный человек у него – это матушка Псилдонимова, которая добра, которая как почва родит, не думает, как воспитывать, как старается этого несчастного сынка, только обиходить, только окружить заботы И все для нее такие вот сынки. Она как голубчику относится и к этому э, несчастному Ивану Ильичу и обихаживает его как родного сына. Все это для них нормально, для этих людей. Вот у них так как раз есть естественные чувства. А у Ивана Ильича естественного чувства нет. Он хочет блеснуть, предстать, снизойти, возвысить, вывести Россию. Да куда Россию? Какая Россия? Ты собой не владеешь. элементарно. Кстати, вот эта сцена, когда либерал напивается, она в русской литературе присутствует постоянно, особенно наглядно у Достоевского в скверном анекдоте и у Тургенева в "Нови". Обычно-то, собственно говоря, Достоевский щедро довольно тырит у современников, у Некрасова сон Раскольникова про лошадь, у Тургенева сон и Полита с собакой, а здесь вот, собственно, скорее, пожалуй, Тургенев под влиянием Достоевского вставил вновь эпизод, когда Нежданов идет в народ, агитирует, напивается и ставит себя в идиотское смешное положение, после чего его связывают и сдаются новому приставу. Вот э, это э, неумелость, неукорененность либералов и глубочайшая фальшь. Это все и э, становится объектом сатиры в скверном анекдоте. Не выдержал! Вот в этом-то, собственно, и заключается уже. Кстати, герой записки в подполье тоже хочет... Э, облагодетельствовать проститутку, возвысить ее до себя, и сам измывается над собственным благим порывом. Все эти люди хотят возвысить, а до чего им возвысить, если они глубоко фальшивы и абсолютно бессодержательны. Вот, собственно говоря, в этом-то и заключается главная полемика Достоевского с Некрасовым, которого он любил, которому он был обязан первой славой, но которому он не мог простить вот этого либерализма, этой веры в человечество, и отсюда сатира, злейшая над стихотворением Некрасова, когда из мрака, заблуждения, горячему слову убеждения, я душу падшую извлек». «Ты, ты хочешь возвысить проститутку, да ведь она святая, куда тебе до нее?» Эта мысль прослеживается везде, и более того, святость пьяненьких, святость ничтожных. да и святость преступников в каком-то смысле, потому что они пали. Вот э, утешение героя Достоевского. Он из своего подполья способен любить только падших, и в этом есть опаснейшая подмена. Напоследок о том, почему псилдонимов зовут Парфирий Петрович. Кстати говоря, вот как Иван Ильич, это не единственный в русской литературе, есть, э, собственно, Иван Ильич, смерть Ивана Ильича у Толстого явно не без влияния Достоевского. Так, собственно, есть еще один Парфирий Петрович понятно где. Дело в том, что Парфирий Петрович в преступлении наказаний это явный автопортрет человек лет 45, с желтым лицом, с жидким блеском глаз, с непрерывными похитосками, который говорят о себе: Я спокойный человек, больше ничего. Это почти те слова, которыми Достоевский объяснялся в любви, а не Григорий Это, конечно, внутренняя линия, и в каком-то смысле псевдонимов это автопортрет, потому что он единственный, кого Достоевский глубоко жалеет, потому что именно в нем есть эта страшная сила и муравьиное упорство жизни, с которым сам Достоевский э, реставрировал, э, восстанавливал свою разрушенную каторгой. и заговором и полицейским надзором жизнь с которой он восстанавливал свою литературную репутацию с которой он пытался вести журнал муравьиное упорство против судьбы которая разрушает все время главные замыслы поэтому парфирий петрович и тот и другой фигура во многом автопортретной или по крайней мере это совпадение имен позволяет нам а, их отождествить провести эту внутреннюю линию у достоевского уже почти везде есть такое камео изящному предположению Никиты Елисеева, и в бесах он это Федька Каторжный, да ведь он и есть Федька Каторжный. Все это заставляет нас еще раз поразиться тому, какие зловонные бездны в душе этого человека были, и как противно и невыносимо его читать, и как он все-таки хорошо писал, и как это все, и эта противность, и эта восхитительность уживаются и в самой русской жизни.